Анна вздрогнула и задохнулась, будто её без предупреждения аж грибечум. "Об огни", приказала она, схватив Володю за локоть. "Вон ту, чёрную Волгу". "Зачем?" не понял Володя, однако вывел свою машину в другой свободный ряд, прибавил скорость. Машины сравнялись, и некоторое время чёрная Волга шла вровень с синим Москвичем. Наташа перегнулась, вглядываясь. "Ну что, спросил Володя, Обозналась, поняла Наташа и села прямо. Закрыла глаза, до того вдруг устала. Володя успокоил машину, повернул ее в положенный ряд, в положенную скорость. Это был не Мансуров, просто похожий человек. Но как зашло сердце?